Я лежал в пруду, в темноте, промокшей до нитки, а сверху меня поливал дождь. Прошло какое-то время, прежде чем я сумел собраться с духом, вылезти на берег и подумать о грозящей мне опасности. Идти по дороге я не решился. Спустился в кювет и на четвереньках пополз по нему. Дождь лил, как из ведра, я дрожал от холода и нервного напряжения, и в голове у меня осталась только одна мысль — добраться до моего теплого, сухого дома на Мэйбери-Хилл. Скоро я вылез из кювета и двинулся вдоль тянущейся параллельно дороге и изгороди, то и дело хватаясь за столбы и перекладины, чтобы не упасть от усталости. Поднимаясь по склону, споткнулся обо что-то мягкое. Сверкнула молния, и я увидел у своих ног груду темной одежды и пару сапог. Я постоял, дожидаясь очередной вспышки, и при ее свете увидел, что около изгороди лицом вниз лежит человек. Я наклонился, перевернул его, попытался прощупать пульс, но человек умер. По неестественно вывернутой голове я понял, что у него сломана шея. Я переступил через него и двинулся дальше. В городке не светилось ни одного окна, но над полем еще поднимался красноватый дымок. Добравшись до дома, я вошел, тут же запер дверь на замок и засов рухнул у подножия лестницы, содрогаясь всем телом от мыслей о металлических чудовищах и мертвеце, лежащем у изгороди. Не знаю, сколько времени я провел на полу, замерзший и промокший, но, заметив лужи на ковре, отстекавшей с меня воды, поднялся и поплелся в столовую за глотком виски. Переодевшись в сухое, я поднялся наверх в свой кабинет. Из окна я мог видеть поле с воронкой, в которой находился прилетевший с Марса цилиндр. Поле освещало красное сияние. В нем деловито двигались черные силуэты механических монстров. Но нас разделяли две мили, поэтому я не мог понять, чем они там занимаются. Переведя взгляд на Мэйбери Роуд, уходящую к Уокингу, я увидел, что все горит, а большая часть домов вокруг станции разрушена. На железнодорожных путях я увидел разбитый и сожженный паровоз и оставшиеся целыми вагоны поезда. В моем маленьком, тихом и спокойном мирке внезапно воцарился хаос. Я не знал, что произошло здесь в последние семь часов, но начал догадываться, что механические чудовища и странные существа, которые на моих глазах покидали цилиндр, как-то связаны. Сев на стулу письменного стола, я развернулся к окну, наблюдая, как работают трехногие монстры. «Кто они?» – спросил я себя. «Разумные механизмы?» «Нет, невозможно. Скорее, марсианин сидит в каждом из этих монстров и направляет и руководит им, как мозг человека направляет и руководит телом, находясь в нем». Тут я услышал шум у забора, огораживающего сад. Быстро поднялся, выглянул в окно, через забор перелизал мужчина в военной форме. «Эй!» — шепотом позвал я. Мужчина вздрогнул, чуть не бросился к забору, но после короткого колебания пересек лужайку и спросил тоже шепотом, «Кто здесь?» «Вы ищете убежище?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да, да! Тогда заходите в дом». И спустился вниз, чтобы открыть дверь. Как только мужчина вошел, я тут же запер за ним дверь. «Что случилось?» — спросил я. «Лучше спросите, чего не случилось!» Он в отчаянии всплеснул руками. «Они нас смели! Они нас просто смели!» Он сел за стол, закрыл лицо руками и заплакал, как ребенок. Я дал ему выплакаться, постояв рядом. А когда он чуть успокоился, спросил, кто вы и как попали сюда. «Артиллерист, сэр!» — ответил он сдавленным голосом. Нас бросили в бой в семь вечера, когда пришло донесение о том, что марсиане с Хорселкоман направляются ко второму цилиндру под прикрытием металлического щита, а потом этот щит отрастил три ноги и превратился в боевую машину. Да, кивнул я, я видел эту боевую машину. Так или иначе, сэр, но я получил приказ обстрелять песчаную воронку. Когда мы выдвигались на боевую позицию, моя лошадь угодила ногой в заячью норку и сбросила меня в канаву. В этот самый момент само орудие и все боеприпасы взорвались у меня за спиной, и я оказался под грудой сожженных человеческих тел и дохлых лошадей. «Господи!» — воскликнул я. «Как же вам повезло!» Я лежал не шевелясь, сэр. Продолжил артиллерист, перепуганный до смерти. Нас просто смело, а запах боже запах подгоревшего мяса. Дохлая лошадь придавила меня, но я смог приподнять голову и увидел, как наши пехотинцы... Господи! У покоих души бросились на штурм воронки. Монстр выпрямился во весь рост, и высота его была никак не меньше сотни футов, сэр. И двинулся на трех ногах через поле Купол наверху поворачивался из стороны в сторону Совсем как голова человека Тогда как что-то похожее на руку Удержало странного вида металлический ящик Изредка вспыхивающий зеленым Внезапно этот ящик выстрелил световым лучом Который уничтожил на поле все живое «Каждого солдата, каждый куст, каждое дерево!» «Тепловой луч!» — воскликнул я. «Но монстр на этом не остановился», — продолжил артиллерист. «Он двинулся к железной станции Уокинги и превратил ее в руины. Мало кто из людей остались в живых, а те, кто выжил, получили сильнейшие ожоги». Я видел, как эта боевая машина догнала человека, подняла одним из щупальцев и размозжила голову о ствол дерева. Это было ужасно. «И что вы сделали, когда вам удалось выбраться из-под лошади?» — спросил я. Я направился к мейбери, чтобы потом попытаться добраться до Лондона. «Тогда, дорогой друг, вы наверняка проголодались, и вас мучает жажда». «Да, сэр!» — кивнул он. Я нашел копченое мясо и хлеб, и мы принялись за еду. Лампу не зажигали из страха привлечь внимание марсиан. Когда забрежжила заря в сером утреннем сумраке, мы разглядели три боевые машины, которые стояли вокруг воронки. Их купола вращались из стороны в сторону, словно они любовались руинами и пожарищами, которые их стараниями появились на месте лесов, полей городов.